Честь третья. Кулон. Просто удивительно, насколько быстро может распространяться огонь в самом обычном пригородном доме, и как стремительно реагируют на это соседи. Наверное, еще до того, как мы с Локвудом вывалились из окна, а может быть и в то время, когда мы с ним еще сражались с девушкой призраком, они вызвали пожарных. Те тоже не заставили себя долго ждать и подъехали к горящему дому в считанные минуты. Но всё равно было уже поздно. Когда специальный расчёт ночных пожарных в металлических кольчугах высадился в саду в сопровождении группы агентов отротвала, верхний этаж дома вместе с хопом уже весь пылал. Белое пламя, ревущим водопадом вырывалось из окон второго этажа. Черепица на крыше трескалась, и багрово светилось от жара, сверкая в ночи, словно чешуя дракона. Из домовых труб вылетали тучи раскалённых искр. падавших огненным дождём на деревья в саду и соседние дома. Окутавший сад туман сделался оранжевым, и в этом фантастическом облаке метались тени пожарных, врачей и агентов. А в центре всего этого безумия, сгорбившись у подножия кустов, спасших нам жизнь, сидели мы с Луквудом. Мы отвечали на вопросы врачей и позволяли им делать с нами всё, что они считают необходимым. Вокруг нас гудели насосы, Трячала древесина, руководители выкрикивали приказы, чумазым от сажи детям агентам в форменных куртках, посыпавших солью траву возле дома. Все это казалось мне нереальным, каким-то очень расплывчатым и далёким. Я с трудом понимала даже то, что мы с Лопподом уцелели. Нам очень повезло, что ни мистер, ни миссис Холб не были заедлыми садоводами. Они позволяли кустам возле дома расти, как им заблагорассудится. И те выросли высокими, широкими и густыми. Паде, мы с лукводом проломили верхний ряд ветвей, продрались сквозь нижние ветки и затормозили практически у самой земли. Наша одежда была изодрана в клочья, вся куча в ссадинах, но мы каким-то чудом умудрились не разбиться в лепешку и не сломать себе шеи. Из обнажившегося отверстия дымохода над крышей поднялся огромный столб пламени. Я сидела и смотрела на него. А в это время кто-то бинтовал мне руку. Я подумала о девушке в домаходе. Теперь от неё точно ничего не осталось. Столько суеты, беспокойства, хаоса, и всё из-за меня. Нам вообще не следовало связываться с призраком той девушки. Мы просто должны были немедленно уйти, едва обнаружив, насколько она опасна. Локвуд предлагал вернуться, но я уговорила его остаться и довести дело до конца. И благодаря мне Одним словом, девили. Люси, раздался голос Локвуда. Очнись. Они хотят увести тебя в больницу. Собираются заштопать как следует. У уголок моего рта опух и онемел. А как? А как же ты? с трудом выговорила я. Мне нужно переговорить с Куиски. Догоню тебя чуть позже. Меня подташнивало. Левый глаз полностью заплыл и ничего не видел. Мне показалось, что позади толпы врачей стоит какой-то человек в темном костюме, но рассмотреть его я не смогла. Кто-то помог мне подняться, и меня под руки повели куда-то прочь. Локвуд, это моя вина. Вздор, я за все отвечаю. Ни о чем не беспокойся. Скоро увидимся. Локвуд, но он уже пропал из виду среди огней и оранжевого тумана. Врачи в больнице знали свое дело и отлично меня заштупали. К утру все мои резаные раны были очищены, обработаны и забинтованы. Вывихнутую правую руку зафиксировали повязкой. Но в целом мне повезло, обошлось без переломов. Я лишь прихрамовала, да и то слегка. Врачи хотели оставить меня в больнице на день-другой, чтобы понаблюдать за мной, но я сказала, что с меня достаточно. Врачи попытались возражать, но я была агентом, и перевес в этом споре оказался на моей стороне. Вскоре после рассвета меня отпустили. Когда я добралась до Портленд-роу, призрак лампы на углу улицы только что погасили. Внутри неё ещё не стихло потрескивание электрических зарядов. В доме Луквуд были освещены окна только нижнего этажа. На верхних царили мрак и тишина. У меня не было сил искать свои ключи, поэтому я просто прислонилась к входной двери и позвонила. Послышались торопливые шаги, и дверь резко распахнулась. На пороге стоял Чорч с раскрасневшими ся щеками и широко раскрытыми глазами. Волосы у него были взъерошены даже больше, чем обычно. Не думала, что такое вообще возможно. Одет он был так же, как вчера днем. Увидев моё изцарапанное, опухшее лицо, он негромко присвистнул сквозь зубы, отступил в сторону, дал мне пройти в дом и тихо закрыл дверь. В холле было темно. Я дотянулась до хрустального черепа на столике для ключей и включила лампу. На столу пал круг золотистого тёплого света. В центре этого круга ухмылялся череп. Я тупо посмотрела на туземные безделушки, которыми были набиты висевшие в холле книжные полки. Горшки, маски, пустые тыквы, которые, если верить Локвуду, некоторые туземцы носили вместо штанов. Локвуд. Где он? Спросила я. Вот Чорч всё ещё стоял возле дверей. Стёклы его очков отсвечивали в свете лампы, поэтому я не могла рассмотреть выражение глаз Чорча. Видела только пульсирующую у него на шее жилку. "Где он?" повторила я. "Скотланд-Ярд", глухо, нечетко слышно ответил Чорч. "В полиции? Я думала, он в больнице уже был. Его оттуда забрали люди из Депик. Почему?" Ой, я не знаю. Наверное, потому что вы спалили чей-то дом, Люси. А так кто знает. Я должна пойти и увидеть его. Тебя не пустят. Я уже просился. Он приказал не ждать его здесь. Я посмотрела над шорша, на дверь, затем опустила взгляд на свои ботинки, заляпанные сажей и штукатуркой. Договорился с ним. Он позвонил мне из больницы. Его в это время как раз забирал инспектор Барнс. С ним всё в порядке. Не знаю. Думаю, да, но... Он вдруг резко сменил тему разговора. А вот ты выглядишь просто ужасно. Что с рукой? Перелом? Нет, небольшой вывих. Через несколько дней пройдет. Ты только что сказал "но". Что "но"? Что еще он тебе сказал? Почти ничего, кроме... Оттого, каким-то шортж произнес это "кроме", у меня заколотилось сердце. Мне снова стало не хорошо, и я привалилась спину к стене. Кроме чего? Не тени. Да до него да тронулся призрак. Джордж, ты не могла бы отлепиться от стены и с пачкой шабои? К черту обои, Джордж! Его не трогал призрак. Я бы увидела. Джордж не сдвинулся с места и заговорил тихо и monotонно. Уверена. Он сказал, что это произошло, пока ты возилась с источником. Когда он сражался с гостями, я она дотянулась до него за витком плазмы. При тронулась к его руке. В больнице ему вкатили лошадиную дозу адреналина и остановили гниение тканей. Он сказал, что в порядке. У меня все поплыло перед глазами. Неужели это действительно случилось? Все в той комнате происходило так стремительно, а то, что было потом в саду, помнилось мне как в тумане. Дело плохо? спросила я. Как далеко зашел процесс? к тому времени, как ему начали оказывать медицинскую помощь, пошёл плечами Джордж. Об этом лучше ты мне расскажи. Откуда мне знать? огрузнулась я. Меня там не было. Джордж вдруг так яростно заревел, что я подскочила на месте. А ты должна была быть там. Он с такой силой ударил кулаком по стене, что с полки свалилась и покатилась по полу декоративная тыква. Ты должна была не дать призраку прикоснуться к нему. Это твоя главная обязанность прикрывать товарища. А позднее с рукой у него действительно было плохо. Она начала опухать. Он сказал мне, что его пальцы к концу стали как пять синих sardelek, но всё равно его только силы затащили в карету скорой помощи. Почему? Потому что он рвался идти искать тебя, убедиться, что с тобой всё в порядке, и вырвался бы и пошёл бы тебя искать, и умер бы через час. Если бы какой-то смыślённый дог не догадался всадить ему в задницу шприц снотворным. Он Жорчик тихоло перевёл дыхание и продолжил. Иначе его не уговорить. Он же никого не слушает, а постоянно спешит. У него не хватило терпения дождаться моего возвращения вчера вечером. У него не хватило терпения дать мне немного времени, чтобы я мог точно сказать, что нас ждёт и во что мы ввязались. Нет, скорее, скорее, скорее. Если бы он только дождался меня вчера. Не было бы всех этих неприятностей. Джордж яростно пнул упавшую с полки тыкву, она завертелась, покатилась и, ударившись о плинтус, развалилась надвое. Что ж, подведём итоги, подумала я. И так за последние 12 часов меня едва не убил злобный призрак. Я упала на кусты со второго этажа, вывихнула руку. Полночи морщилась от боли. когда из меня пинцетом вытаскивали занозы и колючки. Ещё между делом спалил небольшой дом в пригороде. К локвуду прикоснулся призрак, а самого локвуда, несмотря на его состояние, допрашивают сейчас в Скотланд-ярде. Насыщенный событиями 12 часов, ничего не скажешь. А сейчас мне необходимо принять ванну, что-нибудь перекусить и как следует выспаться. После этого я буду готова отправиться на поиски локвуда. Но вместо всего этого я торчу здесь и перебранивываю с Джорджем. Нет, сегодня точно не мой день. Заткнись, Чёрч, устало сказала я. Сейчас не до этого. Да? придушенным от гнева голосом воскликнул Джордж, разворачиваясь лицом ко мне. А когда станет до этого? Может быть, когда вы с локводом оба умрёте? Когда однажды ночью я открою входную дверь и увижу, как вы двое стоите за железной чертой в ариоле эктоплазмы? А из ваших глазниц вылезают могильные черви, вот тогда мы с тобой закончим этот разговор. Отлично. Договорились, фыркнула я. Обещаю явиться к тебе в более привлекательном виде, чем ты описал. В самом деле, Джордж топнул ногой от ярости. Откуда тебе знать, какой именно гость и ты станешь люси? Ты же ничегошеньки не понимаешь в призраках. Ты ничего не читаешь из того, что я тебе даю. Ты никогда не записываешь то, что увидела или услышала. Вас с лукводом интересует только одно: поскорее отправиться на место и начать отыскивать источник. Я шагнула вперед, стала с джордичем лицом к лицу. Если бы моя рука не была на перевязи, я, наверное, ткнула бы сейчас ей в его жирную выпеченную грудь. Мы поступаем так потому, что за это нам платят деньги, сказала я. А что приносит нам твоя возня со старыми газетами? Ничего. Вот как. Поросячие глазки Чортша сверкнули за стёклами его дурацких очков. "Ничего. Совершенно верно. Если бы ты меньше возился со своими пыльными бумажками, мы за последние несколько месяцев провернули бы вдвое больше дел. Например, вчера мы прождали тебя весь день. Ты должен был отправиться на задание вместе с нами. Но нет, ты был слишком занят в библиотеке. Мы оставили тебе вежливую записку на скатерти. Не выходили из дома до 5 часов. Всё ждали тебя." Выдавшный были дождаться. Неожиданно тихим голосом сказал Джордж: "Что мы сделали не так? Что изменило бы твоё рытье в архивах?" "Что изменило бы? Пойдём. Я покажу, что изменило бы моё рытье". Он Джордж повернулся и повёл меня через холл на кухню. Не обращая внимания на мои негодующие возгласы по поводу стоящих повсюду грязных тарелок, он пинком открыл ведущую в цокольный этаж дверь. И поскакал вниз по железным ступенькам. Пойдем, пойдем, крикнул он. Я все покажу тебе без столоч. Я ответил ругательством, от которого, наверное, скисло бы молоко, если бы она уже не свернулась, простояв на столе тридцать шесть часов. Вот теперь я разозлилась по-настоящему. В офисе над столом чертеж горела лампа, освещая беспорядочно разбросанные бумаги, грязные чашки, яблочные огрызки. пустые пакеты из-под чипсов и засохшие недоеденные бутерброды. Это были следы деятельности Джорджа прошлой ночью. Здесь же на столе стояла неприкрытая призрак банка. Череп едва угадывался в ней, за мутным желтоватым облаком эктоплазмы. По какой-то неизвестной мне причине череп сейчас плавал в этом тумане, перевернувшись вверх челюстью. Джорд шариком схватился за стола несколько бумажных листов. Я не стала дожидаться, пока он заговорит, и первой бросилась в атаку. Знаешь, в чём твоя проблема, Джордж? Ты ревнуешь. К кому? Уставился он на меня. Ко мне. Он грубо хмыкнул. Голова в банке себе зярничила, повторила его гневную гримасу. Но, ну, разумеется, воскликнул Джордж. Ты же у нас не агент, а сказка, только что спалила дом нашего клиента. Ты лучшая помощница, какая только у нас была. А верно, мой предшественник умер. Дело не в этом, замялся Торч. Именно в этом. Напомни ко -ка мне, как погиб Робин. Столкнулся с сырыми костями, запаниковал и бросился на крышу. Правильно. А я столкнулась с не менее злобным призраком и выжила. Причем выжила, находясь на передней линии, то есть там, где ты стал редко появляться, Торч. Ты сам это знаешь. Ты начал терять уверенность в себе. На тебя стало нельзя положиться. Так что не пытайся заставить меня чувствовать себя виноватой за то, что я иду в темноту и делаю своё дело. Это посложнее, чем рыться в пыльных книгах. Хорошо, сказал Джордж, поправляя на носу свои очки. Ладно, возможно, ты права. Я должен подумать о том, что ты сказала. Но пока я думаю, потрудись всё-таки взглянуть на то, что мне удалось нарыть вчера в старых газетах, пока вы собирались здесь на задание. Причём так тщательно, что забыли взять с собой цепи. Вот это выписка из жилищного реестра по дому номер шестьдесят два Пашин Роуд, который вы только что сожгли. Здесь список всех владельцев дома за последние сто лет. Самыми последними числится мистер и миссис Холб, их ты знаешь. Но не знаешь мисс Аннабел Эвард, которая купила этот дом пятьдесят лет назад. Постарайся запомнить это имя. А теперь о том, почему я вчера так долго задержался в государственном архиве. разыскивая именно прежних владельцев дома, упоминающиеся в газетных сообщениях. Потому что не люблю, терпеть не могу сюрпризов, но на один сюрприз я всё-таки наткнулся. Видишь ли, я просто проверял, не привлёк ли кто-нибудь из бывших владельцев дома к себе такое внимание, что об этом могли написать в газете. И что ты думаешь? Нашёл. Он схватил со стола своими испачканными в чернилах пальцами ещё один листок и протянул его мне. Это была слегка размытая фотокопия небольшой газетной заметки. Газета называлась «Ричмонд Экзаменер». Номер газеты, в которой была помещена заметка, вышел сорок девять лет назад. Пропала девушка. Полиция обращается за помощью. Полиция, которая расследует обстоятельства исчезновения популярной юной актрисы мисс Анна Беллвард, вчера обратилась с просьбой поделиться информацией всех, кому что-либо известно по этому поводу. Мисс Варт, двадцати лет, проживающую на Шенроуд в Ричмонде, не видели после вечера субботы, двадцать первого июня, которую она провела в компании своих друзей в ночном клубе Геллбс, на Чилси Бриджроуд. Из клуба она ушла вскоре после полуночи, и на следующий день перестала откликаться на звонки. Детективы опросили всех знакомых актрисы, но это не сдвинуло расследование с мертвой точки. Любого. Кто располагает дополнительной информацией, полиция убедительно просит позвонить по номеру, который помещен ниже. В течение нескольких последних дней поиски велись в доме популярной в обществе начинающей актрисы и около него. Полицейские и аквалангисты осматривают пруды и реки. Тем временем отец мисс Варт, мистер Джуллиан Варт, заявил о том, что готов выплатить солидное вознаграждение любому, потрудился прочитать. спросил Чёрч. Молодец, ведь здесь почти три абзаца. Труд для тебя колоссальный. А теперь позволь я помогу тебе понять, что из этого следует. Хотя точный адрес в заметке не указан, я решил, что речь идёт именно о той Анабель Варт, которая числится в жилищном реестре. Даты по времени совпадают. Итак, она жила в доме 62 Пашин Роуд, куда вы поспешили, чтобы расследовать появление призрака. Совпадение? Возможно. Но обнаружив его, я удивился и взял его на заметку. Затем поспешил домой, чтобы поделиться с вами своим открытием. Но сюрприз, сюрприз. Вы уже ушли. Локвуд полетел исследовать введение. Но даже тогда я не слишком встревожился. Думал, что вы хорошо экипированы. И только позднее увидел, что вы забыли взять цепи. Повисло молчание. Сидевший в банке призрак превратился в зернистую светящуюся массу плазмы. И сейчас медленно переливался, опустившись на дно цилиндра. "Ну как?" спросил Чёрч. "Совпадает что-нибудь из этого с тем, что вам пришлось пережить прошлой ночью?" Где-то внутри меня, словно вытащили невидимую пробку, и в открывшееся отверстие, как вода из ванны, вытек весь мой гнев. Осталась лишь усталость. "У тебя есть её фотография?" спросила я. Разумеется, у Джорджа была её фотография, и он вытащил её, порывшись в своих бумагах. К сожалению, лучшей не нашёл. Фотография была переснята из другого номера, всё той же экзаменер. Девушка в длинной меховой шубке, выходящая из дверей дома. Снету с руки, пытав вспышкой. Ослепительная улыбка, модная в те годы причёска, пучок с начёсом. Из-под шубки выглядывает стройная длинная нога. Вероятно, девушку сфотографировали, когда она выходила из какого-нибудь модного ночного клуба или бара, возле которых так любят толкаться газетчики, ожидая сенсаций. Живела эта девушка сейчас, её фотографии заполняли бы целые развороты в тех глянцевых журналах, которые листает Локвуд. И я ненавидела бы её. Но сейчас я вспоминала другое лицо, безглазное, покрытое сморщившимися лоскутами кожи, густо опутанной паутиной. втиснутая между кирпичами дымохода. И мне стало очень грустно. Да, сказала я. Это она. Гарантиозно. Только и произнес Джордж. Там написано, что полиция обыскала дом. Пробормотала я. Не слишком-то старательно они это сделали. Мы стояли с Джорджем возле стола и смотрели на фотографию и номер газеты полувековой давности. Тот, кто ее спрятал, хорошо постарался. сказал наконец Чордж. К тому же, это случилось до возникновения проблемы. Об этом тоже нельзя забывать. Само собой разумеется, что полиция не прибегла к услугам экстрасенсов. Но почему тогда этот призрак не появился в доме с самого начала? Почему такой огромный разрыв во времени? Возможно, всё это время возле источника было слишком много железа, чтобы блокировать его. Могло хватить просто одной массивной железной кровати. Если хлопок делал перестановку, менял мебель, он мог вновь разблокировать источник. Он действительно делал там перестановку, сказала я. Превратил эту спальню в свой кабинет. Но сейчас это уже не имеет никакого значения. Нордж штрих снял очки и принялся протирать их краем выбившейся из чинсов рубашки. Прости, Чордж, ты прав. Мы должны были дождаться тебя. А я должен был броситься в догонку за вами. Но подумал о том, как трудно сейчас поймать ночное такси. Я наговорила тебе грубостей, словно с цепи сорвалась. Но это только потому, что я очень тревожусь за Луквуда. И хочу надеяться, что с ним всё обойдётся. Обойдётся. Я тоже не сдержался, накричал на тебя, пнул ту чёртову тыкву. Я разбил её, да? Да ладно, он даже не заметит. Просто положи её назад на полку. Ага. Он шортш вернул на носачки и посмотрел на меня. Мне жаль, что ты повредила руку. Наверное, мы с Чёрчом могли бы и дальше обмениваться любезностями и извинениями, но меня отвлекло появившееся в банке с призраком лицом. Оно изображало карикатурное отвращение. Скажи, эта штука может слышать нас? Только не через серебряное стекло. А теперь пойдём наверх. Я приготовлю тебе что-нибудь поесть. Сначала помой посуду, сказала я, поднимаясь по железной лестнице. А я пока приведу себя в порядок. Я, казалось, права в своих расчетах. Успела вымыться, переодеться и снова спуститься вниз, раньше, чем Мальчорчж начал накладывать в чистую тарелку яичницу с беконом. Едва я пристроила свою вывихнутую руку на столе и нетерпеливо потянулась к салонке, как у входной двери вновь зазвенел колокольчик. Мы с Мальчорчжем переглянулись и друг на рванули к двери. На пороге стоял Лок. Его пальто обгорело и было разодрано в клочья, воротничок рубашки оторван, лицо покрыто царапинами, и без того худые щеки ввалились, глаза лихорадочно блестели. Он был похож на тяжело больного, зачем-то поднявшегося с постели. Я боялась увидеть Лок вдо апухшим от прикосновения призрака, но он был таким же худым, как всегда, даже еще более тощим. Когда Локвуд медленно вошёл в холл и оказался на свету, я увидела на его левой руке белую марлевую повязку. "Привет, Чёрч", дрожащим голосом сказал Локвуд. "Привет, Люси". Он покачнулся, казалось, вот-вот упадёт. Мы с Чёрчем бросились к нему, подхватили его с обеих сторон, и Локвуд поблагодарил нас улыбкой. "Как хорошо вновь оказаться дома", сказал он, и тут же добавил: "Эй, А что случилось с моей тыквой?